Глава десятая. Нападение. «Ну, как прошел день?» — поинтересовался Александр, едва я спустился в склеп. «Это ты не знаешь», — усмехнулся я и осекся, глядя на хитрое лицо наставника. «Ну, коса». «Что коса?» — переспросил тот издевательски. «Твоя коса. Мне передал ее подмастерье. Мог бы предупредить, что она умеет разговаривать». Наставник довольно улыбнулся. «Коса, не умеет!» — поправил он меня. «А вот я могу!» «Да-да, цыганские фокусы, я помню. Кстати, где ты ее взял?» «В одном из миров!» — просто ответил наставник. «Здесь, увы, такого не делают. А жаль! Хотя у вас появились говорящие коробки, так что...» «Ты про телефон?» — уточнил я. Телефон без проводов, удивленно переспросил наставник. Ни в одном из миров такого не видел. Ай, ладно, давай лучше про маньяка. Кстати, ты пойдешь на дело вместе с этой девочкой, ну, с которой разговаривал по телефону. Да, совместный контракт. Хорошо, какая там у нее сила? Лед, ответил я, вспоминая посты Шереметьевой. Вроде. — Отличная связка с креомансером будет проще, если она, конечно, хороша в деле. — Кстати, маньяка же можно только призвать, сам он появиться не способен, — напомнил я. — Думаешь, в городе есть чернокнижник? Наставник равнодушно пожал плечами. — Может быть, но мы не найдем его, если злодей сам этого не захочет. Или кому-то просто повезло, и он нашел настоящую формулу призыва в потоке информационного мусора. И наверняка где-нибудь похвастался, что у него получилось, задумчиво начал я, если прошерстить сеть и поискать. И тут же отбросил эту идею. На форумах тысячи троллей, которые развлекаются тем, что провоцируют других людей. Проверять каждого — это может занять годы. «Дался тебе этот чернокнижник», — хмыкнул Александр, словно прочитав мои мысли. «Вам же больше работы, но, скорее всего, он теперь заляжет на дно. И если объявится, то очень не скоро. Давай лучше начнем урок и подготовимся к предстоящему бою». До окончания занятия нам удалось собрать руны для предстоящей схватки с маньяком. Правда, почти все способности были рассчитаны на дальний бой. И в этот раз Александр был особенно собранным. У меня даже появилось ощущение, что ему не безразлична моя судьба. «Завтра отработаем на пущевике», — произнес в конце урока наставник. «Если волшебный пень умеет принимать нужную форму. Уточни у сирены, кстати. Утомил ты меня». Он махнул рукой, закрыл глаза и замер на троне. «Благодарствую за науку, о великий наставник!» Я коротко-шутливо поклонился и заметил, как на губах Александра расплылась едва заметная улыбка. Я вышел из склепа и направился к дому, отмечив про себя, что подмастерье, который косил траву, бесследно исчез. Интересно, как Денис не учуял нежить, обитающую прямо у него под носом? Чуть в стороне, в глубине кладбища, среди надгробий мелькнул силуэт. И я мигом напрягся, остановился, развернулся. Кто может шататься по кладбищу в столь поздний час? Я всмотрелся в темноту. А в следующую секунду произошло сразу несколько событий. Сперва сработала чуйка, которая буквально взвыла тревога, и я поспешно отскочил в сторону, укрывшись за ближайшим памятником. А через долю секунды в то место, где я только что стоял, ударил молот, Сотканный из слепящего белого света. Я укрылся за могильной плитой и крепко зажмурился. И это меня спасло. Там, куда ударила светлая способность, блеснула яркая вспышка, которая должна была меня ослепить. Заклинание было настолько сильным, что я увидел ее даже сквозь плотно сомкнутые веки. А следом вместе удара молот разошелся круг белого огня, словно волна отброшенного в воду камня. Неплохая серия. Я выскочил из своего укрытия и сразу ушел в сторону, чтобы не угодить вычистительный огонь. Быстро осмотрелся, пытаясь понять, где прячется ночной гость. Между надгробиями мелькнул силуэт. «Ага, вот и убийца». Пришло и тем временем снова атаковал, и в камень, рядом с которым я стоял, ударило пламя очищения. Я едва успел закрыться рукавом куртки, чтобы защитить лицо от разлетевшегося в разные стороны крошева. Сплюнул и зло пробормотал. «Ну ладно, мразь!» «Из нехитрого арсенала, который работал без оружия, у меня было только пара заклинаний иллюзий и ловушки. Ладно, будем работать с тем, что есть». Я коснулся плетения горрота и метнул способность противника. Активировал иллюзии и исчез. А в разные стороны бросилось несколько призрачных двойников. Я же ушел вправо, обходя противника». Парень успел сбить почти все копии, когда я сократил дистанцию, оказался рядом с долговязой фигурой и сшиб его с ног. Боковым зрением заметил, как в темноту отлетел выбитый пистолет. И тут же попытался ударить противника, вложив силу. Но тот успел активировать щит, и пробить его я не сумел. В следующую секунду боец отбросил меня и вскочил на ноги. Выхватил из-за пояса нож с широким клинком и пошел прямо на меня. Он был одет в черное, лицо скрывала маска из мешковины. Лезвие ножа засветилось, видимо, напитываясь силой для предстоящего удара. Я поспешно активировал плетение и бросил его под ноги противнику. Гость отскочил в сторону, но способность ударилась о землю, в радиусе двух шагов от нее из густой травы высунулись костлявые руки, схватили противника за лодыжки. Я тут же бросил заморозку разума. Боец тотчас застыл, отрезанный от источника силы. Я подскочил к нему, выбил из руки оружие и точным ударом опрокинул бойца на землю. Присел рядом, сорвал с его лица маску. «Кто ты и зачем это делаешь?» — прямо спросил я. Парень в ответ лишь криво усмехнулся. «Ты нарушил естественный ход истории и должен быть уничтожен. Тебя сегодня уже предупредили об этом». «Ты про того психа, отступника?» «За мной придут другие, я только один из многих, ты объявлен в розыск, ведьмак-самозванец!» «Мастер Морозов?» За спиной послышались торопливые шаги, и я обернулся. По дорожке ко мне спешили Фёдор и Лилия. В руках Дворецкого было ружье. Гость воспользовался заминкой, сбросил меня и рванул в сторону. Но Фёдор вскинул винтовку. Я не успел остановить слугу, грянул выстрел и ночного гостя отбросило на каменный надгробье. Я встал с земли. Подошел к лежавшему на одной из могил нападавшему. Спина его была разорвана в клочья, края раны были обуглены. Видимо, дворецкий добавил к заряду картечи какую-то огненную технику. Я склонился над телом и перевернул его. Смотрелся в обескровленное лицо. Обычный парень с коротким ежиком русых волос, прямым носом, тонкими, плотно сжатыми губами. В его бесцветных глазах медленно гас свет. Рука в черной куртке задрался, я заметил на запястье татуировку. Такие же часы с множеством стрелок, какие были у мироходца, который отправил меня в этот мир. Только циферблат часов на татуировке покрывала сеть трещин. Прицел, княжич?» Я обернулся. Лилия уже была рядом со мной, и она встала на колени прямо в траву и принялась ощупывать мои плечи и руки. Миш, он тебя ранил? Ты в порядке? Что-то болит. Лицо девушки было бледным, как лист бумаги. Цел, ответил я коротко. Кто это? Водянова кивнула в сторону трупа. Он не представился, но, думаю, тот самый отступник с битвы или его друг. Сила светлая, стиль боя-рыцарь, вроде. Лилия обхватила мое лицо обеспокойно всматриваясь в глаза. Ее собственные вдруг показались мне огромными цвета грозового неба. Я было дернулся, но понял, что не могу пошевелиться. Девушка медленно смахнула с моего лба травинку и провела пальцами по волосам: Я доложу о нападении в синод, сказала она неожиданно глубоким голосом. Они разберутся с последствиями. Федор, нужно будет усилить охрану и привлечь дополнительных людей. Дворецкий кивнул. «Будет сделано, а вам, мастер, стоит отдохнуть, вы сильно устали». Я поднялся с земли и направился к дому. «Ну и куда ты успел вляпаться по дороге?» — спросил наставник. В голосе не было привычного сарказма, и это сбило меня с толку. Неужели наставник и правда за меня переживает?» Я устало сел в кресло, помассировал пальцами виски, отгоняя подкрадывающуюся головную боль. «Тебе в гости заходил какой-то человек, светлый, стиль бой рыцарь, ждал меня? Или искал?» «Скорее всего, он просто проник на территорию через кладбище», — ответил Александр. «Иначе бы он зашел в склеп. И кому же ты перешел дорогу?» Он не сказал. Только намекнул, что я объявлен в розыск, и за мной придут другие. Те, кому не понравилось, что я нарушил ход истории. Ну, и у него на запястье была татуировка в виде часов мироходца. Наставник долго молчал, а затем неохотно произнес. «Дела плохи, ученик». Усталость как рукой сняла. Я сел в кресле и взглянул на косу. «Ты знаешь, кто это?» «Они называют себя хранителями времени». «Фанатики, которые считают, что мироходцы влияют на ход истории?» «Это как?» — не понял я. «Если бы ты не появился в этом мире, семья Морозовых, скорее всего, потеряла бы лицензию. Денис нанялся бы к другим ведьмакам, и Морозовых списали бы со счетов. Оставшиеся активы разделили бы между собой более удачливые роды, как и сферы влияния». Семья древняя обладает кое-какими привилегиями. Это многим не нравится. Я задумался. В словах наставника был смысл. И как теперь быть? Они же не отстанут. Впрочем, есть у меня одна идея. Я взял со стола телефон, нашел нужный номер и набрал его. — Морозов, если ты по какому-нибудь пустяку, я тебя убью. — послышался в динамике сонный голос Ксении. Прости, что разбудил, ответил я, но повод очень важный. Ты, кажется, хотел интервью? Есть интересные темы для уникального материала. Слушаю, сонливость в голосе девушки как рукой сняла. Тут в двух словах не расскажешь, протянул я, ты лучше приезжай. Скоро буду, выпалилась Серова и сбросила вызов. Я довольно улыбнулся и вышел из комнаты. Осталось согласовать кое-какие подробности с остальными. Ну и изменить некоторые детали. Когда Ксения прибыла в особняк, все было уже готово. Тело нападавшего лежало у тренировочной площадки недалеко от погоста, а одна из камер-квадрокоптера даже засняла бой между мной и бедолагой. Вышло очень красиво. — Доброй ночи, Ксения Васильевна. Дворецкий, который встречал Серову, поклонился и придержал дверь. — Да какая уж она добрая, — ответила девушка. Она вошла в гостиную, где ее ждали мы с Лилией. Я отметил, что Сироу выглядит бодрой, словно сейчас и не было далеко за полночь. Девушка была одета в яркий брючный костюм горчичного цвета и обута в элегантной лодочке. Ее волосы были уложены в простую прическу, на которую она, вероятно, потратила много времени. Как и на макияж, сделавший ее лицо свежим и сияющим. Что случилось? Поинтересовалась журналистка и бросил на секретаря неожиданно колкий взгляд. Та сделала вид, что не заметила этого и устало улыбнулась. Уникальный материал для утренних новостей. И я обещал тебе интервью, ответил я и встал с кресла. Идем со мной. Девушка с готовностью положила ладонь мне на сгиб локти и шепнула. У меня скользнула мысль, что ты просто хотел меня видеть. Конечно, хотел. Вздохнул я с притворной тоской и накрыл ее ладонь своей. Просто сейчас у меня слишком плотный график, и времени для радости не остается. «Мы могли бы сделать все быстро», — произнесла она так тихо, что мне пришлось наклониться, чтобы услышать. Я понимал, что девица просто меня подначивает. Она нервничала в предвкушении новостей от чего то зиралась на идущую позади Лилию. Когда мы оказались снаружи, Ксения избавила шаг и насторожно уточнила. «Вы ведь не собираетесь принести меня в жертву?» «Чего?» — опешил я. «Шучу я», — нервно хихикнула девушка. «Просто ты темный ведьмак, мы идем мимо кладбища». «Слышал, что в жертву выбирают наивных и невинных, а ты совершенно не такая». Я пожалела о сказанном еще до того, как последний звук сорвался с моих губ. Ксения зыркнула на меня, ее движения стали чуть резче. Тогда я привлек ее к себе ближе и пояснил. «Никогда не позволил бы, чтобы с тобой случилось плохое. Для жертвы ты слишком красивая и очень умная». Кажется, мне удалось ее успокоить. Она пожала плечами и наконец, увидела раскинувшееся неподалеку тело. «Что это?» «Мертвец». «И он, увы, не на кладбище», — буднично сообщила Лили и посветила фонариком в сторону убитого. «Вы серьезно? воскликнула журналистка. «Мне показалось, что если бы я не держал журналистку за руку, девушка попыталась бы сбежать прочь». «Начинайте записывать, Ксения Васильевна. Ваш уникальный репортаж станет информационной бомбой», — отвлекла на себя внимание Водянова. «На мастера Морозова напал обезумевший фанат». «Что?» Тотчас оживилась девушка. «Как?» Но тут же взяла себя в руки. Отошла от меня на пару шагов, вынула из кофра небольшую камеру, включила ее и принялась настраивать режим ночной съемки. «Что произошло?» Очень четким голосом произнесла она. «Расскажите, пожалуйста». «Сегодня я принимал участие в шоу Битвы ведьмаков», начал я заготовленную Лиле речь. Вернулся домой, но от пережитых эмоций не мог заснуть. Решил открыть окно и заметил снаружи движение, но подумал, что это всего лишь тень кустарника. У нас отличная охрана, мягко вставила Лили, и мы были уверены, что никто посторонний не мог пройти на территорию особняка. Ксения слегка повернула камеру в ее сторону и затем вернулась ко мне. Я вышел наружу один и без оружия, решил размяться, чтобы усталость помогла заснуть. И именно в тот момент, когда я оказался на площадке, из темноты вышел человек. «Спаситель, помоги!» — Придушенно выдавила из себя Водянова, словно вновь переживая ужас произошедшего и плотнее запахнул на груди вязаную шаль. Вышло у нее на удивление правдоподобно. Надо будет спросить, не брала ли секретарша уроки у Вавиловой. Незнакомец заявил, что ждал от меня ответа на сообщение, сказал, что писал мне в сети вместе и пытался добавиться в друзья, но я оставил его в подписчиках. «Это неудивительно», — кивнула Ксения. Ведь у вас, Михаил Владимирович, каждый день появляются тысячи новых подписчиков. И каждый был бы счастлив получить статус друга темного ведьмака. Из-за в глаза света камеры я не видел лица Ксении. Но догадывался, что она улыбается. Еще бы такая новость, и она сможет первой выбросить ее в сеть. Я не успеваю отслеживать все, что происходит в моей социальной сети. — Сотни сообщений остаются непрочитанными, и тот парень вполне мог быть одним из тех, кто ждал ответа. — Вам не стоит винить себя, княжич, — мягко возразила журналистка. — И я прекрасно это понимаю. Но, быть может, если бы я чаще выпускал пост и общался с подписчиками, бедняга не решился бы прийти сюда. Я покачал головой. — Что произошло дальше? — настойчиво спросила девушка. Он стал обвинять меня в том, что я не замечал его, что не принял в друзья. Я обратил внимание, что он какой-то дерганный. Явно был взвинчен, размахивал руками. От него исходила угроза. В какой-то момент безумец бросился на меня. И я среагировал автоматически, ведь это моя тренировочная площадка. Я обвел руками пространство. Когда я вошел в режим боя, с веранды сорвался квадрокоптер. Он реагирует, когда я выхожу на середину площадки. «Именно коптер снял мой бой с беднягой». «Так у вас есть видео?» — ошарашенно спросила Ксения, и на мгновение камера в ее руках дрогнула. «Оно очень плохого качества», — пояснил я. «Съемка ведется только для того, чтобы потом можно было разобрать мои ошибки на тренировках». «А звук есть?» «К сожалению, голос на камеру не пишется». Я развел руками. «Я только прошу проявить уважение к погибшему и не давать в эфир сам момент смерти». «Расскажите, что произошло дальше», — сипло уточнила девушка. «Мы сразились. Несмотря на усталость, я смог обратить противника в бегство и решил его отпустить. Однако оказалось, что он припрятал в кустах оружие и захотел им воспользоваться. Но мой телохранитель опередил его и...» Я опустил голову и потер переносицу. Он погиб прежде, чем смог подло выстрелить мне в спину. «Это ужасно», — сказала Ксения. «Жутко, что мерзавец попытался вас убить в вашем же доме, и вы все равно поступили с ним благородно!» Я подумал, что она идеально высказала мысль, которую вложила в заготовленную речь Лилия. «Я не мог поступить иначе. Хоть я и темный, но иду дорогой света». Князь Долгорукий бросил телефон на стол. Разговор дался очень тяжело. Лицо мужчины было бледным, а руки едва заметно подрагивали. Он нервно смахнул испарину с лица. Алексей Ильич посмотрел на горящий в камине огонь. Задумчиво забрабанил пальцами по столу. Дела складывались паршиво, да еще и сын, как назло, прибыл в город на пару дней. Князь глубоко вздохнул и нажал на кнопку вызова слуги. И через пять минут в дверях кабинета уже стоял агафон. Петр Алексеевич в особняке? уточнил Долгорукий. Слуга кивнул. Недавно прибыли из города. Щека князя предательски дернулась. Позови его. Коротко распорядился он. Слуга поклонился и вышел из кабинета. А вскоре в коридоре послышались нетвердые шаги. «Звал, отец!» Долгорукий взглянул на стоявшего в дверях кабинета сына. Вернее, стоять Петру удавалось с великим трудом. Даже с противоположного конца комнаты Алексей учуял сильный запах алкоголя, исходивший от парня. Петр был пьян. Рубашка криво выбилась из-под ремня, а на щеке виднелся смазанный отпечаток яркой помады. От этой картины князь презрительно скривился. Жаль, что родной наследник у него один. После Петеньки Софья рожал ему только дочерей. Может быть, стоит поискать по приютам бастарда и дать тому фамилию, а этого отправить в ссылку? Управлять какой-нибудь деревней в глуши, устраивать забеги свиней на окраине. Как выходные, сын, вкрадчиво начал разговор Алексей. Петр глупо улыбнулся. С каких пор вам стали интересны дела вашего сына, Великий князь? Заплетающимся языком спросил он. Выходные прекрасны. Жаль, завтра придется возвращаться в казарму. Вот, ускоренно наверстые упущенное в вольной жизни. Где ты был? Сухо перебил развязную речь князь. «Как всегда, в барах, притонах, публичных домах. А откуда такая забота?» Долгорукий старший немного помедлил. «Мне звонили из синода», — сказал он после затянувшейся паузы. «Сообщили, что пару часов назад на особняк Морозовых напали». Губы Петра разошлись в довольной улыбке, а в глазах блеснул злой мстительный огонек. Он подошел к бару и принялся выбирать бутылку. «Надеюсь, темный сдох?» «К счастью, нет», — ответил князь. «И я хочу верить, что ты не замешан в этом нападении, сын». Петр рыкнул и покачал головой. «Ты ведь не замешан?» — напряженно уточнил Алексей Ильич. «О вы, отец!» — в груди Долгорукова начала разгораться злоба. «Я смотрю, прошлый визит дознавателей из Синода так тебя ничему и не научил», — прошепел он. — Мне только что звонил этот самый Виктор Круглов и спрашивал про тебя. — Да с чего бы мне отчитываться перед каким-то сенодником-дознавателем, доз... — фыркнул Петр. — Я сын великого князя и... — А то, сынок, что этот самый Виктор работает в синоде не так давно, — перебил его Алексей, — но уже успел получить прозвище Кощей. — Что за кличка стрёмная? — глумливо спросил парень. и, наконец, смог откупорить бутылку, чтобы плеснуть в пузатый стакан немного янтарной жидкости. Как-то раз семья Орловых отправила пару молодых ведьмаков на служение во Владимирское княжество. И там ведьмаки пришлись не ко двору. Вернее, у них вышел конфликт с графом Васильевым, главой старой уважаемой семьи. Видимо, граф решил, что его спасет дружба с великим князем Ростопчином. В то время Орловы уже потеряли былое величие, а Виктор только устроился в Синод и получил первое задание по решению возникшего конфликта. Круглов приехал во Владимир, пришел граф и предупредил, чтобы тот отстал от ведьмаков. Но Васильев не принял его слова во внимание, и кощей оскорбившись, вызвал на дуэль графа и большую часть его родни, что проживало в княжестве. С Виктором поодиночке бились 15 человек, и он покалечил их всех, А главе рода оставил на память отмеченную на лице. Просто выжег на лбу что-то вроде клейма и спокойно сказал, что это будет напоминанием графу о скудаумном решении. Петр удивленно уставился на отца. «Растопчен?» «Он попытался решить этот вопрос», — кивнул князь. Кощея доставили в Острог, где он сказал, что был в своем праве. Если Васильеву нанесена обида, пусть объявляет войну». Но тогда Виктор будет не столь великодушен и вырежет семью до последнего родственника, включая стариков, женщин, детей и даже бастардов. Обещал оставить лишь собаку, которая не виновата, что хозяева у нее не особо умны. Через час Виктора забрала машина Синода. А еще через час Кощина навестил растопщина и попросил его усвоить урок, который он преподал нерадивому графу. «Ничем все закончилось». Доходы Васильева сильно упали, сейчас семья на грани банкротства, а Орловы прекрасно чувствуют себя в княжестве. Но синод не влил в Орловых и десятой доли тех доходов, которые собирается вложить в Морозова, — оборвал Петр Долгорукий. Ты понял, к чему я клоню? Он вопросительно посмотрел на сына в ожидании ответа. — Почему про этого Кощей никто ничего не знает? — Потому что ты идиот, — отчеканил Алексей. Он подошел к сыну и выбил из его рук стакан. Затем коротко размахнулся и ударил ребром ладони по лицу парня. Тот упал на пол и заскулил. Князь стоял и терпеливо ждал, пока мальчишка вернется в кресло. Лишь затем вынул из кармана платок и кинул его наследнику. Петр поспешно стер с губы смешанную с кровью слюну. И о Кощей знают, но не говорят в суи, потому что как только ты начнешь всматриваться во тьму...» Она может заметить тебя. Синод неспроста поставил его на должность дознавателя. У кощея практически неограниченная власть карать и миловать тех, кто, по его мнению, вредит Синоду. Ты понимаешь?» Долгорукий младший сглотнул и закивал. «Видимо, до него начало доходить». «Поэтому на твоем месте я бы не стал желать смерти Морозову», — закончил Алексей. Наоборот, на каждой воскресной службе я бы молился, чтобы темный ведьмак жил долго, очень долго, пока он нужен синоду.